Глава двадцать первая. Милред Вантемпф. Милред мчалась за своей подругой на последнем издыхании. Платье и каблуки играли злую шутку. Студентка швыряла из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Меч, который она подхватила, с пола оттягивал руки. К тому же она не смогла найти ножны, и лезвие опасно холодило кожу. Но дочь графа Вантемпф не могла позволить себе остановиться. Было ли ей страшно? Конечно. Настолько, что она даже не совсем понимала, что делает. Однако девушка больше не цепенела при малейшей опасности. Она боялась, тряслась, а синовым листом но действовала. И сейчас, несмотря на весь ужас пережитого, Милред во что бы то ни стало должна была нагнать Гвин Уиллтон, потому что даже внутри того монстра, в которого Валькирия почему-то обратилась, была её подруга. Милли видела это по глазам существа, жёлтым волчьим, и чувствовала сердцем, когда нашла в себе силы с ней заговорить. Леди Вантемп почувствовала, как откликнулась Гвин, заточённая в теле огромной волчицы, больше похожей на ужасного монстра. Ощутила ответный страх. Валькирия боялась, она пряталась, не нападала, а потом и вовсе сама решила сбежать. Милред не могла оставить её одну. И даже подземелья её больше не пугали так сильно, ведь одна из её подруг оказалась в ужасной опасности. И кто мог знать, чем закончится побег Гвин? Милред нагнала её в момент, когда воздух в лёгких закончился, а перед глазами потемнело. Поэтому и не сразу девушка поняла, что в огромном, освещённом множеством огоньков зале она вовсе не одна. что вновь встретились все те, с кем она спустилась в подвалы Академии. Были тут и Табита, и все трое третьекурсников. Как же так вышло? Запоздала, подумала девушка, а потом увидела ее. Огромную черную волчицу с яркими желтыми глазами, длинным хвостом и клыками, от одного вида которых становилось не по себе, а морда. Морда Валькирии была испачкана в крови. Гвин! взвизгнула Милред, роняя меч на камни. Звон металла разорвал напряжение, а Угравская дочьере потемнело перед глазами. Страх и ужас, которые она должна была испытать, наконец нагнали её, ударили тяжестью по затылку. Гвин? Найджел отмер первым. Ты хочешь сказать, что этот монстр да? Это Гвин Уиллтон. Это последнее, что смогла выдохнуть Милред. А потом мир перед её глазами поплыл, ноги подогнулись, и она потеряла сознание. Сколько времени Милред Вантемп провела лёжа на полу, неизвестно. Она открыла глаза резко, когда в груди запекло. Её голову кто-то поддерживал. Спиной через платье она чувствовала холод камней. «Ты в порядке?» Это было отобито. Одну руку она держала под головой подруги, а второй что-то делала над ее грудью. И каждый взмах, каждый поворот кисти и шевеление пальцев отдавались в мел рот огнем. Но вместе с тем возвращалось и сознание в полной мере. «Да, спасибо». Гравская дочь села с помощью Вайрс и испуганно подняла на неё глаза. Вздохнула и изо всех сил, что только что вернулись в её тело за тарахтело. Таби, милая, я никогда не влияла на тебя ментально. Я даже не знала до этих каникул, что я old, я всё в порядке. Табито слабо улыбнулась и, вздохнув, обняла девушку. Мы с тобой потом это обсудим. И прости, Я слишком резко повела себя. Ты-то нормально себя повела, буркнула она, подражая тону Гвин. Точно Гвин. Милорд так пригнула и нашла взглядом огромную нет, гигантскую волчицу. Обычные волки такими попросту не могли быть. Милорд видела живого волка всего раз, в городском театре, где серые облезлые детёныши наворачивал круги по огромной клетке. Тогда Милред стала так жаль малыша, что она расплакалась и попросила отца как можно скорее уйти из того ужасного места. Но сейчас, глядя на эту волчицу, в теле которой застряла ее подруга, никакой жалости она не испытывала. Валькирия внушала только страх и ужас. Даже сейчас, когда смирно сидела и прожигала взглядом того самого волчика, третий курсник, который вызывал у дочери графа неприятное ощущение одним своим видом. Она кого-то убила? Голос у девушки задрожал. Да, и мы за это должны будем её поблагодарить, ответил Найджел первым. И настолько странным показались эти слова Милрд, настолько неправильными. Разве можно благодарить кого-то за убийство? «Этот кто-то наш Эгвин», — подумалось ей чуть позже. «А что с ней?» Леди Вантемпф недоуменно смотрела на волчицу, которая сидела, будто послушной в щенок, и не пыталась больше никого убить. «Ты про само состояние Умельтон или про то, что она пока не попыталась перегрызть нам глотки?» Но усмехнулся. «Да такая легкая вышла его улыбка, будто не пугала третикурсника, Вся эта ситуация. Вот они внушал ему ужас, окровавленный труп. Миррад запнулась и, кажется, опять начала терять сознание. "Декан Рошт!" Её виск оказался настолько громким, что даже у самой леди Вантемп заложило уши. Резко отвернувшись, она откнулась в плечо отобите и затряслась всем телом, стараясь побороть накрывающую тошноту. Перед глазами стояла ужасная кровавая сцена, которая теперь просто обязана была преследовать Мили в кошмарах до конца её дней. И даже Пегас не сможет её защитить от увиденного. Что делать-то с ней будем? Это был тот самый Ноа. Он не сводил взгляда с валькирии Милред. Найджел кашлянул, привлекая к себе внимание, что случилось перед тем, как она стала такой. «Ничего», — леди Вантемпф еще дрожала. «Если бы не руки-то биты, вряд ли бы смогла ровно стоять. Мы просто шли и говорили, Гвин куда-то спешила, а потом начала превращаться, покрылась шерстью и...» Она испуганно икнула и бросила взгляд на Валькирию. «Если все будет хорошо», — эхом отразились слова подруги в ее памяти. «Вот что должно быть хорошо! Вот о чем тогда сказала Гвинн!» Миллард не могла успокоиться. Она никогда так не переживала и не пугалась. Только с одним чувством она могла сравнить свой страх, боязнь ее за жизнь отца. И как тогда, когда Лола Вантемпф не гнушалась пугать ребенка самым страшным, Миллард ушла в себя. Этот волшебный и чудесный мир — Существовал, казалось, всегда. Его огромные позолоченные ворота были распахнуты для Милрыт ван Темп. В каком бы возрасте она ни явилась. Первый раз она оказалась тут ещё тогда, когда могла, не приседая, пройти под стол. Милратосматривалась и дрожала от страха. Слёзы катились по румяным щёчкам. Её только что отругала мать из-за крик в коридорах. Выкрутила ей руку до хруста в локте. и отчеканила, глядя в лицо. «У твоего папы больное сердце. Ты хочешь, чтобы он умер?» Но сейчас все это осталось где-то там, позади. Сейчас же перед ней распахнулись золотые ворота, впуская в мир без боли и печали. Тут плыли пушистые розовые облака, стелились прямо по земле, в небе перемигивались звезды, а потом вспыхивала яркая радуга. И под нею, как под волшебной аркой, пролетали пегасы, драконы, фениксы. Это место успокаивало, всегда дарило силы и уверенность. Оно было тем миром, в котором хотела бы жить Милрод. Но, к сожалению, этот мир существовал только в голове леди Вантемф. Он был не настоящим, не реальным, и когда девушка справилась со своими эмоциями ей пришлось свернуться в настоящее. Я думаю, с ней это не первый раз. Табита произнесла это, выпуская Милред из объятий. Варс бросила взгляд в сторону третьекурсников, а потом бесстрашно шагнула к Гвин. Алчиса зарычала, оскалившись, но уседела на месте, видимо, из-за действий этого Ноа. Она раньше уже видела её такой. Найджел тоже не сводил взгляда с валькири. Нет. Табита как-то странно посмотрела на парня, будто не желала ему отвечать, но была обязана. Она переселилась в башню. Видимо, не просто так. Аяна на неё за это обижалась, подумала Милрод. Прекрасно, Джейкоб хлопнул Ноа по плечу. Тогда прикажи ей обратиться обратно Милрд поймал удивление на лице парня с ошарамом Неужели он сам до этого не додумался Похоже, что и впрямь это решение не пришло ему в голову Обратись, грозно произнёс третий курсист, посмотрев в алчицы в глаза. Твёрдый, ровный тон, под такой можно точить клинки. Но Милрд почему-то показалось, что ничего не получится. Это не то, что могло бы помочь Гвин. Да только графская дочь ошиблась. Прошло несколько мгновений. Валькирия вздрогнула всем телом и заскулила, как самая обычная обиженная собачонка. Закрутилась на месте, не в силах усидеть. Отпусти её. Тихий голос Найджела потонул в полном боли вое. Она может напасть. «Отпусти!» Третий курсник со шрамом на лице несколько раз моргнул и отвел взгляд. Волчица подскочила, закрутилась на месте, будто сились догнать свой хвост. Что произошло в следующее мгновение, даже Милред бы описать не смогла, потому что шерсть на теле монстра начала быстро укорачиваться, буквально всасываясь в кожу. Сама волчица при этом уменьшалась в размерах, и все это сопровождалось скулежом и скрипом костей. А в следующий раз, когда Миллард моргнула, на холодных камнях лежала обнаженная и обессиленная девушка. «Гвин!» — Табита кинулась к ней первой. А Валькирия оперлась на руки, перевернулась на другой бок и содрогнулась в очередной судороге. Её вырвало в тот самый момент, когда по подвалам Академии Грискер пролетел звон колокола, знаменующий завершение игры в Маглининг.